551. Декабрь 10. -е. Помните сказку о том, как у змеи вместо каждой отрубленной головы вырастало новое? Дракон самости тоже многоголов, и на месте каждой срубленной вырастает другая. Уявление самости, уничтоженной в одном аспекте, проявляется в чем-то другом. Дракона надо поразить в сердце, и тогда ни одной головы он уже не поднимет. Можно вспомнить, с каким упорством и как жестоко боролись аскеты с драконом, нося вериги в и истязая себя самобичеванием, голодом и всеми доступными мерами, лишь бы сломить его ярость и умертвить. Но отменен аскетизм и самоистязание. Единым началом духа ведется борьба с врагом древним, астралом, цитаделью и оплотом самости. Казалось бы, как просто отрешиться от себя и сосредоточить мысли свои на избранном облике света. Но в мысли вторгается самость и все, что связано с ней, и застилает собою избранный облик, наполняя сознание перепевами личных звучаний. Но не отступает герой перед драконом, как бы он ни был живуч, а продолжает борьбу, изыскивая способы, как поразить это чудовище мрака. Так пусть не дремлет копье над драконом, когда он повержен. Даже убитый, в форме одной, он вдруг воскресает в другой. Неожиданный, новый, жалит, кусает и рано наносит, и одеяние рвет, и пропадает кольчугу защиты. Когда дух поднимается кверху, и сияют огни, дракона его не достать, и тогда он не страшен, ибо привязан к земле. Но при спуске на землю чудовище становится снова опасным ибо ярость стремится оно победить воителя духа и сделать слугою своим и рабом, чтобы жить его плотью и кровью и жизненной силой питаться его. Как вампир высасывает свою жертву, так и дракон самости пожирает высшие энергии духа, устремляя их вниз и заставляет служить их себе. Дракон очень прожорлив. И лишая его поступления жизненной силы, отказывая ему в питании мыслями, чувствами и эмоциями астрала, которыми он яро живет, взять его можно измором, пищи ему не давая. Уничтожен быть должен дракон.